Глава 10. Последний день Нью-Йорка. Косвенерсаль вычислял, исходя из медленного подъёма воды, скорость конденсации туманности и обнаружил, что каждую минуту она добавляет 29 триллионов 290 миллиардов тонн к весу Земли. Вычисление, которое, казалось, доставляло ему огромное умственное удовольствие. Столица мира, ядром которого был остров Манхэттен, И все остальные города и посёлки на земном шаре, расположенные вблизи обычного уровня моря, быстро погружались под нарастающим потоком. Повсюду по всей обширной поверхности планеты поднялся вопль отчаяния от гибнущих миллионов, сбитых с ног водой, которая лилась с безжалостного неба. Даже на высокогорьях ситуация была немного лучше, чем в долинах. Холмы, казалось, превратились в гребни водопадов, с которых со всех сторон низвергались потоки воды, сдирая почву со скал и заставляя камни и валуны с рёвом падать в низины и ущелья. Фермерские дома, амбары, виллы, деревья, животные, люди всё это было сметено. Лишь на широких возвышенных плато, где более высокие точки возвышались над общим уровнем, немногие жители могли найти своего рода убежище, оторская эти возвышенности и укрывшись как могли. Среди неподвижных скал они превоспели, по крайней мере, в отсрочке своей участи. Несмотря на то, что атмосфера была наполнена падающей водой, они все же могли дышать, если не давали дождю бить прямо в лицо. Это произошло из-за одного обстоятельства, и некоторых необычайных событий, о которых нам придется рассказать, показали, что судьба человеческого рода была не совсем такой, какую предсказал Космо-Версаль. Мы покинули сцену в Нью-Йорке, когда только что опустилась ночная тень, и превратили мрак в одну атмосферу в непроницаемую тьму. События той ужасной ночи мы не будем пытаться описывать. Когда вернулись часы дневного света, и солнце должно было осветить обречённый город, только слабое, фосфоресцирующее свечение заполнило небо. Этого было достаточно, чтобы сделать объекты едва видимыми. Если бы окружающая туманность оставалась в облачном состоянии, она отрезала бы весь свет, но сконденсировавшись в капли дождя, которые стекали вниз параллельными линиями, за исключением тех случаев, когда внезапные порывы ветра сметали их в беспорядочную массу, солнечный свет мог проникать сквозь прорехи, чему способствовала прозрачность воды, и поэтому создавалось слабое, но переменное освещение. В этом неземном свете многие высокие здания мегаполиса, которые ещё не подвергались разрушению из-за стремительных потоков на улицах, смутно возвышались к небу, проливая потоки воды с каждого карниза. Большинство зданий всего в шесть или восемь этажей уже были затоплены, за исключением тех, что стояли на возвышенностях в верхней части острова и около Спайтон-Девила. На башнях с верхних этажей высоких зданий, всё ещё стоящих в центре города, собирались толпы несчастных, с ужасом взирающих на происходящее вокруг и заламывающих руки в беспомощном отчаянии. Когда свет стал ярче, они увидели под собой разъярённую воду, которая с каждым мгновением подбиралась всё ближе к их убежищу, превращаясь в пену под страшным ливнем, а иногда, движимые таинственным импульсом, вздымались стремительные волны, которые угрожали снести всё перед собой. Каждые несколько минут одно из огромных сооружений раскачивалось, трескалось, рушилось и погружалось в бурлящий поток. Крики потерянных душ поглощались грохотом падения. И когда это произошло, в пределах видимости соседних, еще не тронутых башен, можно было видеть мужчин и женщин, некоторые из детьми на руках, безумно бросающихся с окон и карнизов в поисках быстрой смерти теперь, когда надежды больше не было. Странные и ужасные сцены разыгрывались в окрестностях того, что раньше было берегами. Большинство судов, пришвартованных там, были практически уничтожены предыдущим вторжением моря. Некоторых выбросило на берег, других накренило и затопило у их причалов, но некоторым удалось вовремя освободиться и удержаться на плаву. Некоторые пытались выйти в море, но потерпели крушение, столкнувшись с препятствиями или будучи смещёнными на равнинах Джерси. Некоторые встретили свой конец, врезавшись в затопленный пьедестал статуи Свободы. Другие направились вверх по течению реки Гудзон, но она превратилась в узкое море, заполненное плавучими и качающимися обломками всякого рода. И поскольку все ориентиры оказались невидимы, незадачливые мореплаватели сбились с пути и погибли, либо в результате столкновения с другими судами, либо выбрасывались на скалистый берег. Судьба гигантского здания, в котором находились с офисом муниципального управления, стоявшего рядом с древней ратушей и ставшего кульминационным достижением знаменитой эпохи небоскрёбов, была настолько необычной и в то же время драматичной, что в повествовании, посвящённом этому, менее экстраординарные события, которые мы обязаны зафиксировать, показались бы совершенно невероятными. Со своими 30 высокими этажами и массивным основанием, Это замечательное сооружение возвышалось над нижней частью города и доминировало над ним, как настоящая Вавилонская башня, созданная, чтобы бросить вызов потопу. Многие тысячи людей очевидно рассматривали его именно в таком свете, и они бежали со всех сторон, как только начался сильный ливень, чтобы найти убежище в его вертикальных стенах. Там были мужчины, клерки, торговцы, брокеры из офисов в центре города а также женщины и дети из соседних многоквартирных домов. По счастливой случайности, но за несколько недель до этого это здание было оборудовано недавно изобретенной системой освещения, с помощью которой каждый этаж снабжался электричеством от собственной маленькой динамомашины. И так получилось, что теперь все лампы внутри горели, немного освещая сердца людей светом своего бодрого сияния. Люди поднимались все выше и выше. Вода следовала за ними по пятам, С седьмого этажа, на этаж, пока 10 огромных этажей не оказались затоплены, но впереди было ещё в два раза больше ступеней, и они считали их с негосающей надежды, говоря друг другу с уверенностью отчаяния, что задолго до того, как наводнение достигнет такой огромной высоты, дождь наверняка прекратится, и опасность, по их мнению, минет прочь. Смотри, смотри, закричал один. Пото прекращается, а он не поднимается выше. Я наблюдала за этим пролётом, и вода остановилась. Она не поднимается уже 10 минут. Ура, ура, кричит толпа сзади и сверху. И радостный крик подхватывается и отражается от человека к человеку, пока он не вырывается в пропитанный дождём воздух на самой вершине. Ура, ура, мы спасены! Наводнение прекратилось. Мужчины безумно обнимают друг друга. Женщины разрыдаются слезами и прижимают своих детей к груди, переполненные радостью и благодарностью который невозможно выразить словами. Ты ошибаешься, сказал другой человек, присев на корточки рядом с тем, кто заговорил первым. Это не прекратилось, уровень всё ещё растёт. Что? Говорю вам, это прекратилось, угрожает ему другой. Посмотри на эту ступеньку. Вода остановилась прямо под ней. Ты исследил не за той ступенькой, она поднимается. Ты дурак, закрой свой рот. Я говорю, что потоп прекратился. Нет, не прекратился так и есть, так и есть. Тогда посмотри на эту ступеньку. Видишь, как вода прямо сейчас переливается через неё. Прямо оптимист в мгновение смотрит, бледнеет и затем с ургательством бьёт своего болитрезвомыслящего соседа по лицу. И возбуждённая толпа по зади и со слепым инстинктивным чувством, что каким-то образом он лишил их надежды, которая была для них дыханием жизни, тоже поражает и проклинает его. Но он видел слишком ясно. С неуклонным движением судьбы два дюма в минуту, как точно измерил класс Версаль, вода всё ещё продвигается и поднимается вверх. Через некоторое время они попали в другую переделку, а затем ещё в одну. Но надежда не ослабевала, они не могли поверить, что радостная весть, которая так недавно наполняла их радостью, была совершенно ложной. Важно быть, когда-то вода перестанет подниматься. Это было очевидно. Всяcan с фасада становиться несомненно, потом снова прекратиться, прекратиться, чтобы больше не подниматься. Бедные, обманутые создания. С такой сильной в них любовью к жизни, они не могли представить в своих испугунах умах ужасный конец, к которому их медленно вели, когда зажаты в узких камерах на самом верху могучего сооружения, их безжалостный враг наконец схватил их. Но они были ближе к концу, чем могли себе представить, даже если бы приняли и хладнокровно обсудили факты, которые были так очевидны перед ними. И в конце концов, он не должен был обрушиться на них только после того, как они пробились на самый верхний чердак и дошли до последнего угла. Звено этой страшной цепи роковых событий теперь переносит нас к тому месту, где когда-то существовала военно-морская верфь Соединенных Штатов в Бруклине. То место было погружено глубоко под воду, Все крысера, линкоры и другие суда, стоявшие там на якоре и у причалов, пошли ко дну. Только один — гордость американского флота, непобедимый дядя Сэм, который в последней Великой войне, которую знал мир, нёс звёздный флаг к победам, чьи названия срывали голоса людей и наполняли их глаза слезами гордости, избежал крушения благодаря несравненному мастерству капитана Роберта Деккертера, который был его командиром в течение тридцати лет. Но несмотря на то, что дяде Сэму удалось всплыть в поднимающемся потоке, он не смог уйти из-за препятствий, возникших вокруг больших мостов, перекинутых через Ист-Ривер. Громадный водоворот, который бушующий поток образовал над тем, что когда-то было самой широкой частью этой реки, заставлял её вращаться круг за кругом, никогда не отклоняясь далеко ни в одном направлении и с величественной силой катиться вниз и сметать плавающие бревна, деревянные дома и другие обломки, которые яростно били о могучие стальные борта линкора. Как раз в то время, когда вода поднялась до 18 этажа осажденного муниципального здания, в этих потоках произошла внезапная перемена. Они с неудержимой силой устремились на запад. И дядю Сэму понесло прямо над затонувшим городом, Сначала он наткнулся на тросы Манхэттенского моста, ударившись о них взы западной башне. Я, развернувшись, вырвала саму башню из её фундамента и швырнула её под воду. Затем он помчался дальше, плывя вместе с мутным потоком высоко над погребёнными крышами, не встречая других препятствий на своём пути, пока не приблизился к муниципальному зданию, которое стойко сопротивлялось натиску волн. Те, кто был у окон и на балконах, на восточной стороне здания, увидели огромный линкор, выходящий из серого мрака, как какое-то потопное чудовище. И прежде чем они смогли понять, что это было, он врезался носом в ребристые стальные стены, вбивая их внутрь, как если бы они были бронированными бортами врага. Инерция ударной массы была настолько огромной, что гигантское судно прошло, как снаряд сквозь стены, палы и перегородки. Но когда оно появилось в центральном дворе, Все огромное сооружение с грохотом обрушилось на него, и корабль вместе со зданием затонул под кипящими волнами. Но из ужасного переплетения стальных балок, которые хлистали в воздух и воду, как будто какая-то ужасная паучья жизнь все еще цеплялась за них. В одной из тех чудесных случайностей, которые бросают вызов всем законам вероятности и разума, маленькая лодка из Левио, которая принадлежала дяде Сэма, была выброшена за борт и уплыла. Наполевина погрозевшей, но непотопляемой, и цепляясь за её обломки, борясь о дыхание, обезумев от ужаса, спаслись два человека, единственные выжившие из всех этих тысяч. Один из них был моряком, который стал поёт товарищ укрылся в лодке перед тем, как кренкор обрушился на здание. Все его товарищи были выброшены и потеряны, когда последовал удар. В то время как его нынешний товарищ был прибит к лодке вопреки препятствиям. И вот эти двое бродяг умчались в бушующих волнах. У обоих из множества ран текла кровь, но смертельных повреждений не было. Лодка, хотя и была наполнена водой, была настолько лёгкой, что не могла утонуть. Более того, она была балластирована и, несмотря на все свои дикие вращения, не переворачивалась вверх килем. Даже непрекращающийся ливень с неба не смог загнать её под волны. Через некоторое время течение, направлявшееся через запад, изменило своё направление и лодку понесло на север. Она пронеслась мимо рушащихся небоскрёбов, пока не оказалась на том месте, где когда-то расстилалась лужайка на Медисон-сквер, на которую сверху смотрели гигантские сооружения, большинство из которых теперь либо рухнули и исчезли, либо покачивались, нарябя обрушиться. Здесь был водоворот и лодка кружилась и кружилась среди плавающих обломков, пока двум другим барахтающимся людям, которые цеплялись за плавающие предметы, удалось с отчаянными усилиями втянуть себя в неё. Другие пытались, но потерпели неудачу, и никто не протянул руку помощи. Те, кто уже был в лодке, не сопротивлялись и не помогали усилиям тех, кто сражался, чтобы влезть в неё. В страшном шуме не было слышно ни слова, только нечленораздельные крики. Внезапно течение снова изменилось, и лодку с шеламолёнными пассажирами поспешно понесло в направлении Югзона. Ночь снова начала опускать на сцену непринциемую занавесь, и под этим занавесом были скрыты последние муки тонущего Нью-Йорка. Когда солнце снова слабо осветило западные полушария, всё атлантическое побережье было погребено под водой. По мере того, как вода поднималась всё выше, Ковчег Класмерсаля наконец покинул свою колыбель и неуклюже поплыл прочь, двигаясь сначала на восток, а затем поворачивая в направлении Бруклина и Манхэттена. Космо запустил свои двигатели, но они не развили полной мощности так быстро, как он ожидал. И огромное судно дрейфовало по воле течений и ветра, который дул то с одной, то с другой стороны, временами усиливаясь до роганной силы, а затем затихая пока не осталось только пронизывающего ветра, нёсшего шелестящие и просто непостоянное падающего дождя. Иногда ветер совсем стихал, и в течение многих минут вода падала вертикальными потоками. Наконец появилась движущая сила ковчега, и он начал повиноваться своему рулевому. Из укрытия капитанского мостика, построенного в обособой части огромного левивимонного купола, покрывавшего судно, Космо-Версаль вместе с капитаном Армсом, опытным штурманом, с пышными бакенбардами, мастерству которого он доверял, глядывался в бесконечную водную гладь. В поле зрения не было ничего, кроме плавающих предметов, которые поднялись из затонувшего города и окрестных деревень. Тут и там виднелись тела животных или людей в набегающих волнах. И Космо-Версаль печально покачал головой, указывая на них. Но крепкий моряк рядом с ним – жевал табак и уделял внимание только своим обязанностям, время от времени выкрикивая приказы в переговорную трубку или прикасаясь к электрической кнопке. Космо-Версаль принес датчик дождя и снова и снова позволял ему наполняться. История всегда была одна и та же. Два дюйма в минуту, десять футов в час. Вода поднималась. Туманность приступила к регулярной работе, и если расчеты космо верны... Перерыва не будет в течение четырёх месяцев. После того, как мощность винтов была увеличена, ковчег направили на юго-восток. Его продвижение было очень медленным. За восемь часов он прошёл не более пятидесяти миль. Наступила ночь, и скорость была снижена до тех пор, пока не осталось единственно достаточного способа обеспечить управление движением судна. Мощные прожекторы использовались до тех пор, пока продолжалась тягийная тьма. С возвращением бледного света, когда должен был наступать рассвет, Космо и его навигатор снова были на своём посту. На самом деле, первый вообще не спал, дежуря долгие часы с капитаном Армсом в пределах лёгкой досягаемости. Когда свет стал синее, Космо сказал капитану: "Держи курс на Нью-Йорк. Я хочу посмотреть, ушли ли под воду последние высокие здания на верхних высотах. Идти этим путём будет очень опасно" возразил капитан Армс. Здесь нет ориентиров, и мы можем наткнуться на препятствия. Нет, если мы будем осторожны, ответил Косма. Вся земля, кроме самых высоких точек, теперь погребена очень глубоко. Это глупый риск, прорычал капитан Армс сквозь ладонь, но тем не менее он подчинился. Это правда, что им не на что было ориентироваться. Воздух был слишком густым от воды, а свет слишком слабым, чтобы они могли проложить свой курс, увидев далекие холмы Нью-Джерси, которые все еще оставались выше уровня наводнения. И все же, повинуясь какому-то моряцкому инстинкту, капитан Армс прокладывал себе путь, пока не почувствовал, что дальше рисковать не следует. Он только что повернулся к Космо-Версалю с намерением выразить свой протест, когда ковчег слегка накренился, задрожал от носа до кормы, а затем начал трястись так, что это чуть не сбило двух мужчин с ног. «Мы на мели!» — крикнул капитан и мгновенно повернул ручку, которая привела в действие автоматические механизмы, которые отключили двигатели от винтов и в то же время замедлили сами двигатели.